Страница 39. Глава 4. Общее египетское государство в период среднего царства. 21-18 века до нашей эры. Страницы с 39 по 45. -ю. Параграф 1. Распад Египта на номы. Борьба Гераклиополя и Фив за объединение Египта. Первый переходный период середина 23, середина 21 века до нашей эры. Распад централизованного государства на полусамостоятельные, враждующие между собой номы, привел к упадку общеегипетской ирригационной сети, кризису экономики и, прежде всего, сельского хозяйства. Как ни старались отдельные предприимчивые номархи преодолеть экономическую разруху, голод, упадок строительства, О чем они сообщают в своих надписях, ограниченных средств небольших номов, явно не хватало для выхода из тупика. Хозяйственная разруха и голод вызывали недовольство народных масс, которое прорывалось в протестах и даже открытых восстаниях беднейшей части египетского населения. Многие египтологи относят именно к концу первого переходного периода крупные народные восстания, а возможно несколько восстаний в разных районах страны, о котором повествуется в речении Ипусера и речении Неферти. Геракли о польский царь Ахтой пишет в своем поучении. Вредный человек — это подстрекатель. Уничтожь его, убей. Сотри его имя, погуби сторонников его. Подавляй толпу, уничтожай пламя, которое исходит от нее. Не возвышай человека враждебного. Тот, кто беден, он враг. Будь враждебен к бедняку. Он дает разъяриться толпе, помещенной в рабочие дома. Внутренним упадком Египта воспользовались соседние племена ливийцев на западе и кочевников на востоке, которые опустошали дельту. Подл азиат! говорил тот же Ахтой. Плохо место, в котором он живет. Бедно оно водой. Трудно из-за множества деревьев. Дороги ставило перед господствующим классом Египта проблему восстановления сильного египетского государства. Борьба за новое объединение Египта началась и на севере, и на юге. На севере объединительным центром стал Гераклеополь, на юге – Фивы. Вокруг Гераклиополя сплотились номы Южной Дельты и Среднего Египта. Гераклиопольским правителям удалось отразить нападение ливийцев с запада и кочевников азиатов из Синая построить в дельте ряд крепостей. Они даже объявили себя царями Верхнего и Нижнего Египта, претендуя на общеегипетскую корону. Девятое-десятое общеегипетские династии. Однако их власть не простиралась на всю страну. Вокруг города Фив, удобно расположенного в большой излучине Нила, Сплотились южные Номы, которые не признавали власти Гераклиополя. Итогом ожесточенной борьбы между Гераклиополем и Фивами была победа фиванского правителя Ментухатепа. Страница сороковая. На победной стеле высечено, что он покорил правителей обеих стран то есть Верхнего и Нижнего Египта. Установил порядок на юге и на севере, в иноземных странах и в Египте. Надпись дополняется рельефным изображением поверженных противников — нубийца, азиата, ливийца и египтянина, видимо, олицетворяющего Гераклеопольского царя. Ментухотеп стал основателем 11-й общеегипетской династии 21 век до нашей эры, которая объединила разрозненные номы в сильное централизованное государство. Начался новый расцвет египетского общества, государства и культуры, который продолжался около трех столетий и получил название Среднего Царства. 2050-1750 годы до нашей эры, 11-13 династии.